да мы когда то были с ней большими друзьями ну зачем зачем ему эти письма он хочет издать их как издать напечат ну да К -к как же это как же это можно как он смеет это же лично это личные письма видишь ли, видишь ли, Таня, это была знаменитая актриса и теперь когда она Умерла. разные ничтожные люди пытаются, ну, хоть заработать на ее имени, что ли. Об этих письмах никто не знает, потому что это действительно личные письма. И вот разные темные дельцы вроде этого Раевского. Савец. Таня, Тань, когда я умру, возьми. И сожги эти письма. Ладно. Ладно, ладно, Павел Петрович. Все, все. Мы больше не будем об этом говорить. Ладно? Не будем. Не будем. А если этот Раевский, если он еще раз придет, мы мы просто скажем председателю горсовета. Да, да. И пускай он распорядится, чтобы этого Раевского в тюрьму посадили. Потому что это преступление. Это преступление, что он меня... Что он меня подговаривал, и то, что он мне предлагал. Нет, нет, вы бы слышали, как он со мной разговаривал. Это же просто... Это просто двухничный человек. Двуличный, так Ну и все равно. Пусть двуличный, черт с ним. Ну, помнится, вы меня учили, что когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину. И на душе сразу станет легче. Я объяснила? Да. Ну, вот хорошо. А теперь все. Давайте работать. Давайте. Митя давно предлагал матери переехать к нему в Москву. Но она колебалась, взвешивала. Все никак не решалась. А, Таня, вот, кстати, вы пришли. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте, Танюш. Таня, помогите мне, пожалуйста, разобрать эту рухлядь. Хорошо, Глафер Сергеевна. Держите. Давайте, я помогу, ничего. Угу. Так, вот это сюда. Не надо, не надо. Вот, вот сюда угу. сюда, пожалуйста. Так вот, мамочка... Митя пропал бы в суматохе столичной жизни, если бы я не поддерживала и не вразумляла его. Вот. Вначале он хотел устроиться в научно-исследовательский институт, но я уговорила его поступить в частную лечебницу. Во-первых, это лучше оплачивается, а во-вторых, какая сейчас наука? Да. Да, да, конечно. Сюда давайте. А ага. Что касается ваших дел, мамочка, то я выполняю его пожелания только... Да, да. Но меня беспокоит Павел Петрович. Вы можете совершенно не волноваться, мамочка. Митя сказал, что дядю нужно устроить. Я устрою его с... самым наилучшим образом. Хотя бы для этого мне пришлось остаться еще на несколько дней. Вы собираетесь уезжать? Да. Митя требует, чтобы я переехала к нему в Москву. А дядя Павел? Я не понимаю, как же дядя Павел? Он что, останется здесь один? почему? Почему же один? За ним будет присмотр. Ну, а Агашу, конечно, придется рассчитать, но можно будет договориться, чтобы она иногда приходила к дяде Павлу в Дом инвалидов. Как в Дом инвалидов? О, Боже мой. Вы собираетесь отправить Павла Петровича в Дом инвалидов? И он согласен? Танечка, если бы я вас не знала, я могла бы подумать, что вы собираетесь оскорбить нас. Мамочка, все устроено. Там очень прилично. Мне понравилось. Павел Петрович, дядя Павел, что это? Это правда? Вы что, вы действительно переезжаете в дом инвалидов? Танечка, это ничего. Это ничего. Ну, все уезжают. Ну, что я могу сделать? Очевидно, так надо. А потом остаться здесь, одному, в этом пустом доме, было бы еще тяжело. Да, да почему одному, а Гаша, я? Я по-прежнему буду приходить к вам, правда, каждый день буду приходить. Я буду вам читать вслух, и как обычно буду писать под вашу диктовку. Нет, Таня, уже все решено, все решено, танчик Вот сегодня ночью я не спал, знаешь, и все думал. Ведь это очень странная вещь. Сознание, что ты не можешь освободиться от вызванных тобой уже духов. Дядя Павел, это что за конверт? Вы что, письмо получили? Да. Это от Тимировского, да? Нет. А что, ты разве не знаешь, что А что? Тимировский умер. Да полно. Да что вы говорите? Как умер? Тимировский умер, Таня. Вчера было в газетах. А это... Можешь прочесть? Угу. Уважаемый товарищ Лебедев, направляю вам отзыв. Угу. С сожалению, вынуждены признать. Так. Хотя автор посвятил всю свою жизнь изучению плесени, он, очевидно, не знаком с работами Рейнгарта и других видных представителей западноевропейской науки. Что, что касается самой теории... Нельзя не признать ее детски вздорной и лишенной какого бы то ни было научного смысла? Да о чем он пишет? Кто этот какой-то коровин? Да как он смеет такое писать? А опыты, факты, доказательства, как Люди же Люди не всегда считаются с фактами, Таня. Нет, что-то не так. Надо послать эту рукопись Мите. Он он отнесет ее в научный журнал. И там разберутся. Дядя Павел, вы Мите-то рассказывали о вашей теории? Да, пытался. Ну, ну он-то что? Ну что, Митя, и Митя человек сложный. Чистолюбие, прямота, которая, кстати, может так же повредить ему, как некогда повредила мне. Блеск ума и слепота эгоизма. Воля и в то же время странная способность легко поддаваться влиянию. Чувствительность и холод... И над всем этим огромная, все ломающая жажда жизни. Вот что такое Митя. Вот что такое Митя, Танечка. Ну, иди сюда. Иди. Вот сядь здесь. Вот я сегодня разбирал бумаги и решил, когда я умру... Дядя Павел. Ну, в общем, ты, ты оставь эти бумаги у себя. Тут вот рукописи. Тут письма. Ну, все, что успел сделать, написать. Письма сожги. А рукописи оставь. Если ты, или Митя, или Андрей, если кто-нибудь из вас когда-нибудь заинтересуется микробиологией, может быть, они вам пригодятся? Может быть, и пригодятся. Второй же день Павлу Петровичу стало хуже. Ночью у него был припадок, но он ни на что не жаловался. И даже сказал мне, что совершенно здоров. Доктор Беленький знал Павла Петровича и охотно согласился прийти к нему в дом инвалидов. Ну что, доктор? непосредственной опасности нет. Но... К можно зайти? Только на пять минут, не больше. Спасибо. Его родные, кажется, выехали из Лопахина. Да, в Москву. Надо бы вызвать. пал Петрович, здравствуйте. А, а, а, не пришла. Ну, как вы тут? Вот принесла вам микстуру. Ну-ка, выпейте, пожалуйста. А, Некогда, Таня. Куда это вы торопитесь? Пора отдохнуть. Не говорите так, дядя Павел. Что это вы? Вы поправитесь. Ну-ну-ну, Танечка, не надо. Не надо. Пора отдохнуть. А теперь иди, Таня. Иди. Music Когда мне исполнилось 18 лет, я приехала в Петроград. Первые годы моей студенческой жизни представляются мне чем-то вроде кинокартины. Отдельные бессвязные кадры проносятся передо мной. Этот период моментальных снимков кончился, когда на втором курсе я услышала лекции профессора Заозерского. Он читал «Микробиологию». Уходящий в бесконечность путь научного труда лежит перед мыслящим человеком. Это путь сомнений, путь исканий. Но зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто в результате этих мучительных трудов и исканий находит хоть крупицу общей истины, объясняющей еще неведомую тайну природы. Сегодня мы говорили о великих умах прошлого, тех, кто шел впереди, в то время как миллионы спотыкались в непроглядном мраке. Судите же сами, какая гордая задача. На лекциях Зоозерского у меня было ощущение, что я зашла в таинственный мир Павла Петровича с черного хода. Зашла и стою на кухне, с любопытством оглядываясь кругом. После бессонной ночи, когда было обдумано каждое слово, я бродила по кафедре микробиологии. В состоянии отчаянной решимости я направилась прямо в кабинет профессора. Не души. Я спряталась за портьеру. Я услышала, как профессор вошел в кабинет, на мгновение остановился, затем схватил меня за руку и вытащил из-за портьеры. «Нос!» Сударыня! Это... Это что же такое? Это что такое? Вы почему молчите? Я, я... Я интересуюсь микробиологией. Позвольте мне, пожалуйста, заниматься на вашей кафедре. Вы интересуетесь микробиологией? Да. Ну и какой же раздел этой науки занимает вас больше других? Меня занимает открытие У ультрамикроскопического мира, которое нельзя рассматривать иначе, как появление нового широкого поля действия для эволюционной теории. Ну, а ясно ли вы представляете, что вас ожидает в дальнейшем? М? Может быть, вы думаете, что наука – это легкое дело? Нет, сударыня, годы труда, самоотверженного и незаметного. Да что там годы? Вся жизнь... Это отчаяние, когда вдруг убеждаешься, что десятки опытов пропали напрасно. Когда из этих опытов другой ученый делает вывод, который прошел мимо тебя. Вам, например, кажется, что вы умеете думать? Да. Сомневаюсь. Думать – это упорно исследовать предмет, подходить к нему с той, с другой стороны – собрать все доводы в пользу того или иного мнения о нем, устранить возражения, признать пробелы там, где они есть, и доказать, что их нет там, где находят другие. Вот это вы умеете? Нет. Mm -hmm. А хотите заниматься наукой? А замуж пойдете? Вам сколько лет? 20. Да. Ну вот, пройдет еще два-три года, и все науки в мире покажут вам просто вздором в сравнении с привязанностью любимого человека. Нет, поверьте мне, нет. Ну что ж, тогда по рукам. Спасибо, профессор. Приходите завтра в лабораторию. Угу. Mm -hmm. я скажу что вам поручили какой-нибудь работу а для начала прочтите-ка вот эти книги перейдя на второй курс я получила место в общежитии. Самой близкой моей подругой по институту была Лена Быстрова. Тань! Таня! Ты спишь? Нет. Ой, Тань, знаешь, мне кажется, на этот раз это серьезно. Он мне говорит, когда вы проходите мимо, я вас ощущаю. Ты представляешь? Оригинально, правда? Ну, что молчишь-то? Ой. От Андрея ничего нет? Ничего. Не знаю, в чем я перед ним провинилась. Не понимаю, а что ты ему сама не напишешь? Первый я писать не буду. Mm. А как дела в лаборатории? Плохо. Почему? Почему? Наверное, потому что я не способна к науке. В лаборатории я всем мешаю. Ассистентка сказала, думаю, что я не слышу. Никогда из нее ничего не выйдет. Руки у нее дырявые. Ой, Тань, Тань, ну ты... Ну ты чего? Ну успокойся, Тань. Ну перестань. Ну, ну Тань. Да еще эта палочка проклятая почему-то не теряет ядовитых свойств и все тут. Да какая палочка? Дифтерийная. <свят> Господи. <свят> <свят> нашла о чем тужить. Палочка. Да потеряет она, еще потеряет. Слушай, Тань, а вчера он мне сказал, я вас... Приглашаю на танцы. На кафедре Заозерского... Мне помогал один из его ассистентов. Маленький, круглый, пожилой, по моим тогдашним понятиям, человек, лет 28. Фамилия его была Рубакин, но вся кафедра звала его просто Петя. Однажды он увидел, как я в отчаянии подошла к профессору. Ник Николай Васильевич! Николай Васильевич, простите, пожалуйста, но, вы знаете, у меня ничего не получается. Вы не могли бы посоветовать мне какую-нибудь литературу, что ли, для моей новой работы? Читайте Дон Кихота. Ну, что вам посоветовал Зоозерский? Велел читать Дон Кихота. Это у Николая Васильевича такая метода. Это значит, что он верит в вас. Да, да, да, да, да, да. Ну, во всяком случае, у вас только один выход. Работать. Да. А что это у вас за тетрадка? Петя, дело вот в чем. Я как-то вам уже рассказывала, что у меня был учитель, доктор Лебедев, микробиолог, помните? Да, да, помню. Так вот, в одной своей лекции он упоминал о подавляющем действии экстракта печени на возбудители сибирской язвы и сапа. Экстракта печени? Да, да, именно печени. Вы знаете, он даже ставил опыт, и успешно. Так вот, я подумала Если печень действительно содержит вещества, задерживающие рост возбудителей сибирской язвы и сапа так. То почему бы не попробовать прибавить этот экстракт к средам, на которых я выращиваю дифтерийные микробы Интересно Вы знаете, у меня к вам просьба Помогите приготовить мне этот экстракт А где его рукописи? Рукописи? Да. да, рукописи, собственно, нет. То есть они есть, но э, даже находятся у меня на хранении. Только не здесь, в Лопахине. Я вчера написала, чтобы мне их прислали. У меня только записи его лекции. Давайте. Вот. Угу. Так. Угу. Угу. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь могло выйти. эти Попробуйте. Ну, хорошо, хорошо. Я я помогу вам приготовить этот экстракт. Я поставила опыт. Потом второй, третий, десятый и дифтерийная палочка стала терять свои ядовитые свойства. Я не верила этому до тех пор, пока однажды моими результатами не заинтересовался Петя. Еще работаете? А, Петя. А, Петя. Да вас гнать давно пора из лаборатории. Сейчас. Что же вы, голубушка, спать надо, отдыхать, а вы, понимаете, тут. Угу. Ну, что у вас, получается что-нибудь? Понимаете, Питя, какая картина. Ничего не могу понять. Вот данные. Так. Если судить по таблице, палочка теряет активность. Угу. А на стекле... Ну, посмотрите, посмотрите сами. Сейчас посмотрим. Правда же непонятно? Непонятно, да?